Она также предположила, что ее пример многобрачия был веянием будущего. Это почти 20 лет назад. Длинная жизнь — серия браков. В то время как современники МИД находили ее представление о браке аморальными, реалии 90-х годов имеют значительные признаки того, что взрослое население будет иметь как раз такие семейные взаимоотношения, о которых она говорила. Это видно из следующей закономерности. В 1776 году ребенок, родившийся в Америке, мог ожидать, что он доживет до 35 лет. Век спустя продолжительность жизни увеличилась до 40 лет а к 1989 году подпрыгнуло до 75 лет. За два века продолжительность нашей жизни увеличилась более чем в два раза. К 2040 году большинство людей будут доживать до 80 лет и до 90. Неудивительно, что и средний возраст браков поднялся тоже. Век назад... Он чуть превышал 30 лет. Сегодня, если вы не разведетесь, он составит 45 лет. В наши дни, если вы достаточно рано женитесь и останетесь в браке, вы можете отметить 65 и 70-летие семейной жизни. Когда жизнь была значительно короче, едва хватало времени для одной взрослой жизни с одним партнером. Сегодня та мысль, что возможные 20, 30 и даже 40 лет плохих семейных отношений может явиться решающим фактором желания разорвать брак. В 1990 году в Соединенных Штатах Америки 134 тысячи пар, женатые более 20 лет, развелись. Это составило 12,4% от общего числа разводов. Это также указывает на подъем более чем на 10% в этой возрастной группе с 1975 года. Пропорционально росту наших жизненных ожиданий, растут и изменяются наши потребности. Так как выросло число населения в возрасте старше 50 лет, теперь появилась забота у общества и у личности, как сделать эти дополнительные годы удовлетворяющими нас. Годы назад у родителей не было проблем, что делать с пустым гнездом. На рубеже века, когда дети покидали дом, средняя пара могла ожидать, что она проживет год или два после того, как последний ребенок уйдет из семьи. Сегодня 15-30 лет брака после ухода детей становится нормой средняя пара может теперь рассчитывать прожить еще десятилетия вместе после того как вырастут дети как интеллект так и силы соответственно возрасту убывают хотя книги ка дихтвальда год волны и беттифрида фонтан времени показывают нам что продуктивными И результативными могут быть любые годы, любой возраст. Нэджи Кун, следовласая леди в кроссовках, которая выиграла серую пантеру, своим примером показывает нам, что пожилые люди готовы бороться с негативными стереотипами, как и другая часть населения с ними борется. Общество теперь представляет собой картину следовласых взрослых, развлекающихся, активных, романтичных и сексуальных. Так почему же развод в старости должен быть иным? В течение долгой жизни мы имеем и время, и средства для того, чтобы прожить много воплощений в течение одного жизненного срока. Для некоторых развод теперь означает функциональную замену смерти. Закончив один тип – «Жизни, и в другой, новый. Это действительно большое счастье и большой труд прожить вместе десятилетия, но мы не можем рассчитывать, что станем частью этого счастливого меньшинства».